Думаю, впрочем, что такая стратагема работает только в фильмах Эббота и Костелла. Я так долго и натужно придумывал, кому бы мне посвятить плод моих романических чресел, что в конце концов решил напечатать на первой странице книги «Посвящается» многоточие вставить полное имя, дабы объектом посвящения мог стать каждый читатель. Это принесло плоды неожиданные. Подписывать книгу на встречах с посетителями книжных магазинов стало проще, чем можно было бы ожидать. Вообще говоря, это занятие представляет собой минное поле всяческих осложнений. Милые, достойные люди выстраиваются в очередь к столику, за которым вы сидите с пером в руке, готовые начертать на книге все, о чем вас попросят. Некоторые покупатели, это, надо полагать, коллекционеры, Имеют на сей счет взгляды самые твердые. «С наилучшими пожеланиями, пожалуйста!» А затем подпись. Требуют они. И ничего больше. «С наилучшими пожеланиями!» Это непонятно почему, не вполне в моем духе. Как-то оно отдает рождественской открыткой, присланной продавцом угля и содержащий благодарность за высоко оцененную им услугу, состоявшую в том, что вы обратились именно к нему. Но лучше все-таки уйма наилучших пожеланий, чем некоторые из глубоко интимных надписей, о которых меня просили покупатели. Мартину. Отвали пока цел толстопузой. А следом ваша подпись, ладно? Или... Напишите, это отучит тебя потешаться над моей меланиновой кожей, урод. Твоя до оледенения ада. Естественно, я был только рад подчиниться. Око поэта может, как отметил все тот же мастер, в возвышенном безумье блуждать между землей и небом. Однако второе его око никогда от гонорарной ведомости не отрывается поэта взор в возвышенном безумье блуждает между небом и землей шекспир сон в летнюю ночь перевод Щепкин и куперник ну ладно мне еще нужно поспеть на поезд уходящий в восточную англию я там завтра книжки должен подписывать с наилучшими пожеланиями славный малый Лично себя я считаю оптимистом, почти эфдемонистом, веселым и сангвиничным, едва ли не до поляноизма. Термин «поляноизм», означающий оптимистичный до нелепости», происходит от имени Полианна, героини книги Элеонор Поттер, девочки, чей оптимизм носит абсолютный характер — а проблемы неизбежно разрешаются самым счастливым образом. Я не могу назвать это состояние моим достижением, плодом размышлений или следование строгому принципу, оно привито мне опытом. Если вы выбросите из выходящего на оживленную улицу окна пакетик растворимого кофе с обезмолоченным молоком, он, готов поручиться, плюхнется на асфальт, У ног славного малого, достойного, милого, терпимого и располагающего к себе человека, который стоит, грубо говоря, на стороне добра. Возможно, дело тут в том, что я вырос близ Норриджа.